Дю верлен купил виллу, озерный уголок. «Для тебя это подходящая скорлупка», — написал он ей. «Какая низость оставить ее одну!» В один из этих дней Иоганна получила тяжелый пакет. В нем оказалась снятая с нее маска. Имя отправителя отсутствовало. Уже много месяцев она даже мельком не вспоминала о Шалопае. Иоганна села перед установленной на столе маской, простым гипсовым слепком, не заглаженным, не подкрашенным, со всеми порами и шероховатостями, и начала ее разглядывать. Сдернутый нос и закрытые глаза придавали широкоскулому сильному лицу глубокое спокойствие. Глыбы земли, да и только. Нет, у нее не такое лицо. Возможно, когда-нибудь и станет таким, но только после смерти. Будь она такой... Иоганна не сразу нашла нужное слово. «Такой просветленный? Разве мужчины бегали бы за ней?» Если через несколько столетий археологу захочется классифицировать этот слепок, он, скорее всего, напишет «молодая крестьянка из старой Баварии, начало 20 столетия». «Разве она хоть чем-нибудь отличается от других?» Хоть чем-нибудь их превосходит? Как же она смеет при таком заурядном лице чего-то требовать? Верить, что стоит ей открыть рот, и все развесят уши, станут ей помогать? Может ли эта девушка с заурядным лицом, эта Иоганна Крайн, одна-одинешенька справиться со всей Баварией? Такая задача была бы по силам только человеку, наделенному незаурядным хитроумием, прирожденному интригану. Неразумно было вступать в открытую борьбу с бюрократической Баварией. Следовало все время держаться в тени. Дело ведь не в том, права она или нет, а в том, амнистируют ли Мартина, выпустят ли его досрочно. Уже ее показания на суде были возмутительной глупостью. Доктор Гея умный, человек, он не зря отговаривал ее тогда. Сражаться приходится с машиной-невидимкой, с коварным и бессовестным механизмом, который умеет так ловко увертываться, что его никак не ухватить. Человек выдыхается, выходит из строя, а механизм из строя не выходит. С одной стороны она, Йоганн, с другой вся огромная и сложная бюрократическая машина. Никто ни разу не сказал ей «нет» не утратил учтивости, даже когда она была груба. Ей не отказывали, а только говорили, что «Ну, об этом следует подумать, это следует взвесить. В этом надо разобраться. Ей больше никто не верит. Вот на виду у всех стоит обозленная женщина и, как сумасшедшая, молотит кулаками почему-то невидимому. Шмидт обязан был потерпеть еще 26 дней. И тогда она приехала бы в Одельсберг на автомобиле. Наверное, на автомобиле Каспара Прекля. Прекль сам отвез бы ее туда. Она тут же представила себе, как стоит на пустынной улице у ворот Одельсбергской тюрьмы и ждет Мартина. Нет-нет, она другая. У нее не такое тупое лицо, какое у этого слепка. Борьба даже во имя справедливого дела порой превращает хорошего человека в дурного, сказал ей некто Но она еще не дошла до такой тупости. Кожа у нее еще не совсем задубела. Ерунда. Она выкапывает старый номер газеты со своим портретом. Его набросал художник из «Берлинер Иллюстрирте», когда она стояла перед судом присяжных. Поза, поворот головы, негодующий взгляд в сторону прокурора. Все это нарочито и явно шаржировано, и все равно гораздо правдивее мертвой белой маски. Какой то был праведный гнев. Тем горше, что и праведный. Он выдохся за каких-нибудь два года. Нельзя положить гнев на полку и доставать его оттуда, когда понадобится. Каждый раз приходится заново взвинчивать себя, и с каждым разом это все труднее. Кто-то должен ей помочь. Но не адвокат мауль не политиканы, не умники-разумники. Она пойдет к Каспару Преклю. Каспар Преколь был как будто еще глубже погружен в себя, чем прежде. Но мгновенно ожил, стоило ему понять, что теперь, когда в кабинете произошли перемены, надежда на освобождение Мартина Крюгера снова рухнула. Он заявил «Да, да, да, да, да, да, надо немедленно что-то предпринять». Казалось, он только и ждал ее прихода, мгновенно бросился к телефону, позвонил в управление фирмы «Баварские автомобильные заводы», попросил соединить его с пятым «Евангелистом», Пришел в неистовство, начал требовать. Успокоился только, когда сам директор Отто заверил его, что господин фон Рендель действительно в отъезде.